Глава 2 На юге. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о Божестве. И никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам в Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам выселись громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряжённых в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим виз крыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей. Белый клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из северной глуши к поселку серого бобра. А сколько богов здесь было? От них у белого клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал как никогда свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь, в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуяв, встал на стражу около них. «Вовремя пожаловали!» — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронулся мне не дала до ваших чемоданов». Белый клык вышел из вагона. Опять неожиданность. Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед белым клыком расстилалась веселое... Залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. Это враг. В следующую же минуту Уидон Скотт вырвался из ее объятий и схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости. «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что ты хочешь меня обидеть, а этого делать не разрешается». «Ничего, ничего, он скоро все поймет». «А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну только тогда, когда его собаки не будет поблизости?» — засмеялась миссис Скотт, хотя лицо ее побелело от страха. Она смотрела на белого клыка, который все еще рычал, и Весь ощетинившись, не сводил с нее глаз. «Он скоро все поймет, вот увидишь». «Должен понять», — сказал Скотт. Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз белого клыка. «Лежать!» крикнул он еще раз. Белый клык ощутенился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их что он не позволит причинить никакого вреда Богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг, видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля. Ещё дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча Он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого так и не последовало. Белый клык остановился на полдороги, как вкопанный, и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка. А закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку значило бы для белого клыка ни больше, ни меньше как пойти против велений инстинкта. Но инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью, и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все эти старания были напрасны, овчарка не давала ему проходу. «Назад, Колли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. уиден Скот засмеялся. Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать, пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь. Коляска удалялась, а коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад к другой лужайке. Но она и здесь обогнала его. А коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он пробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот Не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости. Белый клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а белый клык нёсся вперед молча, без малейшего напряжения, и словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившийся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием но не смог остановиться сразу, а Борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаха кубарем покатился по земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши, прижатые вплотную к голове, судорожно подергивающиеся губы и нос. Клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла Борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела как шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справедливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из северной глуши, который ухитрился ловким маневром провести и обогнать ее, и вдобавок вывалил в пыли. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец хозяина отозвал собак. «Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики», — говорил Скотт, успокаивая белого клыка. «За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты. Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами белый клык жался к ногам хозяина и тот успокаивал его ласково поглаживая по голове по команде дик на место борзаев сбежала по ступенькам и легла на веранде все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. одна из женщин обняла коли за шею и принялась ласкать и гладить ее но коля никак не могла успокоиться И возмущенное присутствием волка скулила в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в свое общество. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же: Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся, сказал отец Скота. После драки они станут друзьями. Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, «Белому клыку придется выступить в роли главного плакальщика на его похоронах», — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Ты угадал. Твой дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Колли, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз, с дика, И в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.